Глава 62. Пока добралась до Аглаи, не заметила, как слегка опьянела. Что поделать? Нервы. Ну еще несколько выпитых один за другим бокалов вина. В свое оправдание могу сказать только то, что мне вообще, возможно, последние часы жить осталось. От сыро точно умереть не успею, зато с затуманенным сознанием не так страшно смотреть в будущее. Что происходит? Как ты оказалась с Форосом? Ещё и белка твоя, тихо зашипела мне на ухо Аглая, когда я будто не взначай остановилась подлинё. Долгая история, потом расскажу, отмахнулась я, не желая взваливать ни на кого свои заботы. В конце концов, сейчас бы демонов изгнать, и если получится, тогда и моя проблема сама собой решится. Главное, что про наши планы никто не знает, так что тебе не о чём волноваться. Ну не скажи, недовольно фыркнула ведьма. Расстановку столов, видишь? Считай, наш отвлекающий манёвр провалился. Не поняла? Да что тут непонятного? Если раньше все столы с алкоголем и закусками стояли рядом, то сейчас не понять, как Владимир просто не сможет незаметно подсыпать любовное зелье во все бутылки. Соответственно, эффект уже будет не тот. Что нам десяток одурманенных ведем, когда их тут около сотни? Я задумчиво покосилась на отца, и тут же поймала его обеспокоенный взгляд. Было видно, что он переживает за меня, и наше совместное появление с Форосом напугало его не меньше, чем Аглаю. Пришлось ободряюще улыбнуться родителю, чтобы успокоить. Вроде бы даже удалось. По крайней мере, он вернул себе равнодушный вид и опять уставился в одну точку. Значит, отвлекающий манёвр нужен, размышляла вслух. Ну да, не можем же мы просто подойти и забрать договора. Нам этого никто не позволит. А если схватят, мало не покажется. Нужно как-то незаметно всё провернуть. Только как теперь это сделать? Я в несколько глотков допила вино из бокала для храбрости и решилась. Ладно, постараюсь что-нибудь придумать. И главный момент не упусти. А когда пергаменты будут у тебя, сразу уходи. И отца тоже забирай отсюда. Меня не ждите. Если смогу, приду позже. Если нет, найдете другую ведьму. В крайнем случае, сделаете с помощью ведьминого круга. Благо теперь Варлам знает, как. Аглая подозрительно посмотрела на меня и настороженно спросила: "Ты что задумала?" Постараюсь отвлечь внимание на себя. Но как? Ещё не придумала, хихикнула с показной беззаботностью. Сейчас бокальчик другой выпью и точно что-нибудь соображу. Женщина хотела было сказать что-то ещё, может, остановить меня, не знаю, но я уже не твёрдой походкой двинулась дальше, прямиком к соседнему столу. Там, потеснив парочку пожилых ведьм, беспардонно схватила наполненный для одной из них бокал и сделала глоток. «Обнаглела!» — взъярилась на меня та, у кого я увела вино. Что? Подождать своей очереди не могла. Вот сама и жди, хамски ответила я. Ты уже старая, тебе все равно торопиться некуда. Глаза ведьмы налились кровью, губы сжались, было видно, что она не привыкла к такому неуважению. Дрянь малолетняя, злобно процедила сквозь зубы женщина. Если бы не шабаш, я бы научила тебя манерам. Обидно, да? понимающе подмигнула ей и, издевательски рассмеявшись, плавной походкой отошла от стола. Я же тебя найду, деточка. многообещающе прошипела мне вслед ведьма. Найду, вот тогда и поговорим. Очень сомневаюсь, фыркнула я, не оборачиваясь практически сразу забывая и о ней, и о ее угрозе. Да и было бы о чем волноваться, если я процентов на девяносто уверена, что сегодня последняя ночь в моей жизни. Учитывая то, что я собираюсь сделать, и то, сколько внимания мне уделяет главный демон, вряд ли я смогу отсюда выбраться. Главное, чтобы Аглая с отцом ушли и бумаги забрали. А я, так сказать, необходимая жертва. Жалко, конечно, Не так я представляла своё будущее. А что поделаешь? Кто-то же должен спасти ситуацию. Ладно, Любка, если погибать, то весело. Унывать сейчас точно не время. Успею ещё. Может быть, если повезёт. Хм. Так с чего начнём? Я обвела слегка мутноватым взглядом поляну, выискивая, как бы развлечься. Все общаются, ведут себя чинно и благородно. Прямо не шабаш, а светский приём какой-то. Тьфу. Ещё охранники эти с постными лицами. Интересно, а она демонов привороты и действует. Я решительно подошла к столику отца и потребовала бокал вина. С трудом, скрыв своё удивление, он выполнил мою просьбу. Я поблагодарила, мысленно прощаясь с самым родным для меня здесь человеком. И сделав вид, что оступилась, неуклюже повисла на одном из охранников. Ой, простите, чуть не упала. Смущённо хихикнула, не спеша оставлять шею демона в покое. Спасибо, что удержали. Мужчина удивлённо уставился на меня своими красными горящими глазами. Я сглотнула. Жуткое зрелище. Перевела взгляд выше и сосредоточилась на рогах. Кафута они мне напоминали. Вы такой восхитительно сильный, настоящая опора для слабой девушки. А как вас зовут? Занух, ответили мне сухо. Потрясающе. А я Любовь. Восхитилась с предыханием, радуясь уже тому, что меня не прогнали и не оттолкнули. Видимо, рассказывая Глай про слабость демонов к неиспорченным тьмой ведьмочкам, не беспочвенны. Знаете, а у меня идея. Нам обязательно нужно с вами выпить за знакомство. Держите, Я тут же сунула в руки демона вино с любовным зельем, оставив себе захваченный у злобной ведьмы сосуд, и торжественно, стукнувшись краем бокалов, потребовала: "До дна!" И первая допила вино, после чего снова сосредоточенно уставилась на рога Зануха. "Нравится?" хмыкнув самоуверенно, усмехнулся демон. "О да!" подтвердила с энтузиазмом. "Они мне детство напоминают." Сразу так тепло на душе. Детство. Озадаченно нахмурился мужчина, одновременно подзывая одного из бесноватых и отдавая ему наши пустые бокалы. Ага, лето я в деревне у бабушки и Яшка. Кто такой Яшка? С интересом спросил демон, в голосе которого я с лекованием услышала ревнивые нотки. Козлик наш, ответила смущенная и сразу добавила: Я его так любила. Причём тут мои рога? С недоумением нахмурился занух. Я поперхнулась. Он правда не видит связь. Хотя, может, это и к лучшему. «Ни при причём, ответила после того, как откашлялась и ласково провела ладонью по щеке мужчины. Просто красивая очень. Он улыбнулся, принимая комплимент. А его рука, неожиданно появившаяся на моей талии, притянула мое тельце ближе к хозяину. Я с возмущением посмотрела в его глаза и вздрогнула, увидев, как огонь в них разгорается все сильнее и сильнее. Ой, кажется, пора отступить, пока не поздно. Ох, мне пора, заявила внезапно и попробовала отстраниться. Но не тут-то было. Демон не собирался меня отпускать. Куда торопишься!» торопишься? подозрительно сощурился он. Да-да, произнесла дрогнувшим голосом и уверенно соврала. Мне к Форосу надо. Имя начальника произвело на охранника должный эффект, и меня неохотно отпустили, предварительно взяв обещание, что я вернусь. Ох, какой горячий парень, аж протрезвела от страха, что не очень хорошо, ведь с трезвостью просыпается чувство самосохранения. А мне это сейчас ни к чему, размышляла, подходя за очередным бокалом. Отпила из него и действительно отправилась к помосту. Тут внезапно на моем пути возникла сверкающая воронка, из которой выпал очень знакомый богатырь. О, Укроп! радостно кинулась к нему, помогая подняться, потом нахмурилась, сомневаясь, что правильно вспомнила имя жениха Грепины. Хм, или Базилик? Петрушка. Зло поправил меня мужчина, поднимаясь и отряхиваясь. Потом изумлённо, «Любава? "Где я?